Номер некой леди Истли, проживающей на Гроссенер-стрит. Они никогда не слышали ни о каком бейкере. Фейдл громко захохотал. «Вздор, на вздор помножь, чепухой подложь, и выйдет ералаш, сказал он.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 Затем Максим отвернулся и протянул руку к Фрэнку. «Молодец», — сказал он. «Какой там адрес?» «Где-то возле Барнта, к северу от Лондона», — сказал Фрэнк, отдавая ему бумажку. «Но там нет телефона, позвонить ему нельзя».